Глава 19. Легко и непринужденно. Патрик привел их в ресторан. Здесь говорили таверна. Дождался, пока все они усядутся, сел сам, пододвинул к каждой меню. За три дня в здешних меню уже начали встречаться знакомые позиции, и каждый раз приходилось решать задачку – пробовать что-то новое или же возвращаться к тому, что уже понравилось. За едой Аленка с Майей непрерывно трещали о том, как здорово было на классах и какие замечательные у них преподаватели. Марина размышляла, как будет организован финальный показ, если занимается столько групп, и все должны выступать. Татьяна же про себя думала, что такой показ – это тоже определенная степень мастерства преподавателей. Взять неизвестных людей с неизвестным уровнем и за 6 дней работы сделать из них номер на сцену, да так, чтобы красиво, синхронно и хорошо. И, конечно же, не могла не думать, а вышло бы у нее самой или нет. Патрик же улыбался ровно как всегда, но был задумчив, как будто у него миллион серьезных дел – А ему приходится пасти каких-то незадачливых туристок. Впрочем, у него это никак не убавляло ни вежливости, ни внимания. «Так, мы ведь ничего важного сегодня больше не делаем?» спросила после ужина Марина. «Нет», — покачала Татьяна головой. «Вообще, когда-то нужно репетировать номер, который привезли из дома и который нужно будет показывать в четверг. Но не сегодня же. Первый день классов. Все устали. Э, так устали, что готовы бегать по городу, так ведь?» «Так-так, Майя и Аленка тоже поели и поднялись». «Не теряй нас, да? Не пропадем, Погуляем и вернемся. «Договорились», — кивнула Татьяна. «А вы, Тьяна?» — спросил Патрик, когда девчонки разбежались. «А я, с одной стороны, тоже устала, с другой тоже хочу гулять. И если вы снова убегаете по делам, то бегите спокойно. С нами все хорошо. Классы начались, мы пределе, как и должно быть. Только вот нам бы завтра-послезавтра порепетировать, прежде чем в четверг идти на сцену, хотя бы чисто символически». Так-то наши ноги сейчас все время в работе. Вопрос скорее в том, чтобы после дня класса хватило сил прилично выступить. Если честно, я вообще не понимаю, как так можно, чтобы целый день танцевать?» Он снова улыбнулся. «Дело привычки», – пожала Татьяна плечами. «Если время от времени приходится так делать, и если очень хочется, то от усталости в конце дня тебе даже хорошо. Ты понимаешь, что делаешь правильное дело и делаешь его как надо, во всяком случае стараешься». «Я люблю танцевать, я люблю учиться, мне понравились преподаватели». «Вы довольны тем, как все складывается?» «Да, мне очень нравится фестиваль. Я рада тому, как все сложилось. У вас точно не будет неприятностей из-за нас?» «У меня определенно нет. А те, кто принимал решения, достаточно могущественны сами по себе, чтобы доказать кому угодно что угодно. И еще у них неплохая поддержка. Я думаю, мы справимся». «Кстати, о поддержке. Вы ведь присоединитесь к экскурсии в Лемейский замок». «Да, Татьяна слышала о какой-то экскурсии в среду вечером». «А стоит?» «Это замок его высочества Луи Дорогана». «Да, мы видели его на празднике в воскресенье. Важный такой». «Необыкновенно важный», усмехнулся Патрик. «Я учился в академии параллельно с его старшим сыном, так тот такой же». «А другие сыновья нет?» «Нет, младший балбес из балбесов. А сестры – прилежная старшая и артистичная младшая. Младшие участвует в конкурсе музыкантов, кстати». И чему учат принцев в вашей академии? Да тому же, чему и всех. Их корпорация не зря зовется «Четыре стихии», потому что у них в семье все стихийные силы обычно представлены поровну. И в нынешнем младшем поколении есть вода, земля, огонь и воздух. Изумительно, конечно. А когда они завершат образование? Старший сын – наследник. Он пошел в политику. Я недавно видел его предвыборное обращение. Он избирается в парламент от департамента Лимэй защищать права магически одаренных. Это нужно делать? У Татьяны сложилось впечатление, что магически одаренные здесь, если и не правят миром, то очень близки к тому. Магов намного меньше, чем мне магов, и далеко не все простецы готовы примириться с тем, что маги живут сыто и богато и могут больше. Но с магов и спрос больше, понимаете? вздохнул Патрик. Что неужели так бывает, чтобы сильные мира сего добровольно позволили больше себя спрашивать? Простецы! усмехнулась Татьяна. Вот так, значит, это здесь называется. «Простите, на лице Патрика было написано искреннее раскаяние. Это просторечное выражение, по сути своей неприемлемое, но использующееся между магами, что с нами не делай». «Так, я бы послушала побольше про магов и немагов». «Тогда у меня встречное предложение. Пойдемте гулять. Уже не жарко, приятная прохлада и отличная погода. Если ваши ноги отдохнули, конечно». «Да, вполне, я готова», улыбнулась Татьяна. Они отправились на набережную, там нашли свободное место на парапете у реки и смотрели, как идущие мимо люди кормят лебедей, и лебеди бросаются на хлебные крошки, расталкивая уток и еще каких-то неведомых Татьяне птиц. Впрочем, уток было много, и они своего не упустили. А по берегу ходили еще и голуби. Они не лезли в воду, но подбирали все, что до них долетало. «Знаете, магия, они как лебеди», усмехнулся Патрик. «Видны издалека, находиться в тени практически не умеют». А если их не учить, так еще и представляют опасность для окружающих. Поэтому у нас существует магический учет. Каждый имеющий способности должен быть зарегистрирован. Как 200 слишком лет назад решил тогдашний император, так и пошло. И все маги должны выучиться и получить диплом с указанием магической квалификации. То есть сила, ее уровень, уровень владения и может ли работать с ее применением. И школы, наверное, специальные. Нет, но есть магические классы, правда, только в столице. Есть классы при магической академии, для тех, у кого способности определяются рано. А вообще школу все оканчивают в первую очередь по общей программе, а потом уже магический колледж, либо академия, либо сначала одно, потом другое. А у вас как? Татьяна чуть было не спросила у тебя, потом сообразила, что вежливости никто не отменял. И вообще, человек с ними тут возится. У меня лично школа, потом академия. У меня родители занимаются вопросами доступности магического образования. «Уж, конечно, они бы не позволили никому из нас просто так болтаться». И опять улыбнулся. «Я правильно понимаю, что нам пора перейти на «ты». «А это уместно?» – спросила Татьяна. «Конечно», – кивнул он. «Я самый обычный. Я не принц Луи и даже не профессор Саваш. Ни один». «Значит, так и приговорим», – кивнула она. «Мне 29 Я окончила колледж культуры по хореографии и наш местный политехнический университет». Работаю на заводе, правда, в последние годы главным образом хореографом в Доме культуры. Это как у нас хореографы в Королевской опере? По смыслу, может быть, но, как у нас говорят, труба пониже и дым пожиже. Уровень не тот, в общем. У нас в областном центре есть театр, где показывают балеты, и в соседнем крупном городе есть прямо театр оперы и балета. Но самые-самые в столице. Наши из Королевской оперы тоже самые-самые. Мне очень понравился спектакль вчера на открытии. Я, к сожалению, не увидел. Увы, работа. Прямо здесь, прямо сейчас? Не поверила Татьяна. Иногда бывает нужно. А потом они поднялись с парапета и просто бродили по улицам, пока не стало совсем темно. Болтали о всякой ерунде. О семьях, об учебе, о работе. И Татьяне уже давно не было ни с кем так хорошо и легко. «Ну что, до завтра?» – распрощался он на их этаже. «До завтра», – улыбнулась она. Не так обворожительно, как он, но как вышло. «Наверное, неплохо вышла, думала она, пока укладывалась спать, стараясь не потревожить уже спящую Маринку.